Глава двадцатая. Интерлюдия. Некромант? Виктор никогда раньше не думал о телах мёртвых искателей, как о баррикадах, закрывающих окна от снайперов. Но стоило признать, они отлично показывали себя в этой роли. Впрочем, он не участвовал в расстановке декораций, будучи ключевой фигурой их самоубийственного блефа. Он так и стоял, держа всю конструкцию дома на своей силе и готовый отпустить ее в любой момент. По лбу Мага стекал пот, но пока сил хватало, благодаря амулету и пониманию, что если он прекратит, им всем уж точно конец. «Тридцать минут». Семенов глянул на часы. «Дилетанты». «Что, прости?» – не понял Макс. «Дилетанты», – говорю. За 35 минут я сам мог бы уже раз 10 всё тут взять и всех ликвидировать. Командир отряда нервно ходил по комнате, не подходя к окнам. Граната с каким-нибудь паралитическим газом, несколько убийц, да просто маг плоти. «Они боятся, что в случае моей смерти дом разрушится», – кивнул Виктор. Ему было плохо видно с его места, что творится снаружи, Все-таки они закрыли окна трупами патруля, что явился за ними не просто так. Но звуки говорили о том, что жизнь там кипит, а голос, усиленный мегафоном, все так же призывал их сдаться и выйти с поднятыми руками, якобы в обмен на их жизни. «Шутишь?» – глянул Артур, один из магов. Второй, тот, что помогал ему накладывать на группу маскировку, Сейчас валялся здесь же с простреленной головой. Рядом с ним лежало и тело Стёпы. Он тоже не пережил первой атаки. Остальные пока были живы. Впрочем, лишь благодаря Виктору и Семёнову. Первый заставил искателей Святой Руси замереть, а второй сумел расправиться с ними мощными неожиданными ударами. Видимо, атакующие не ожидали, что у Семенова с собой целый арсенал взрывчатки. «Не шучу», — ответил Виктор. «Если бы им было на это плевать, нас бы давно сняли издалека, и никакие баррикады не помогли бы». «Они взорвали целый район». Артур взмахнул руками, косясь на груды тел у окон. «Где-то там были тела Грандмастера с горгоной целый район, просто за тем, чтобы успешно выкурить паутинников. Они остановятся перед сносом дома или не могут эвакуировать его жителей. Боятся ступить сюда, нервно хмыкнул Виктор. Нет, правда. Именно потому и мне плевать. Гвины и некромант заявили всем, что это они взорвали ту территорию. Они боятся, что ещё больше клана феискателей переметнуться на другую сторону. Не хотят снова запачкаться. Сообразили, что не стоит рубить плеча. «В этом что-то есть», — согласился семёнов «Возможно, они и правда скорее боятся не самих потерь, сколько урона для своей репутации. Но это все равно...» «Ну, всем привет», — раздалось из глубины комнаты. «Развлекаетесь?» Голос был приглушённым, как будто звучал из-под шлема, и только это позволило Семёнову остановить руку с пистолета в ней за секунду до выстрела. «Какого?» – возмутился он. «Мы тут на нервах. Нельзя так подкрадываться. Я мог выстрелить». «Но не выстрелил», – заметил некромант. «Уж извините, у меня все появления неожиданные. По-другому не умею». Он активировал амулет в своей руке и скомандовал. «На выход! Живо! Трупы своих берем с собой, а об этих я позабочусь!» Артур покосился на мертвых искателей с испугом. «Они станут зомби?» Хоть некромант и был на их стороне, живые мертвецы его сильно пугали. «Быстро, быстро!» – Семенов соображал молниеносно. герман макс артур «Берите тела наших и заходим. Все вопросы потом». Виктор отходит следом, продолжая держать дом, отпускает за секунду до выхода. «Я иду предпоследним». Некромант замыкает. «О, я доберусь к вам своим ходом», – кивнул некромант. «Кстати, там жарко». «Чего?» – не понял Артур. «Жарко? Ну да, лето же». «Не задавай вопросов, шагай!» Семенов взмахнул рукой. «Они сейчас сообразят, что здесь что-то происходит, или очередной квадрокоптер залетит». «Угу!» — согласился некромант. «Если гадаете, как я узнал, то вы звезды, а вас трубили по всем новостям. А все остальные вопросы на той стороне. Живее!» Искателей больше не нужно было просить. Подхватив мертвые тела, живые быстро скрывались в портале. Виктор пятился к нему задом, продолжая контролировать камни, из которых был построен старый дом. Как только он отпустил конструкцию и нырнул внутрь, снаружи раздался крик. «Свободно! Пошли!» Но к тому моменту, как искатели Святой Руси успели сдвинуться с места, в квартире уже было пусто. А вот в помещении действительно оказалось жарко. И не только потому, что Африка, в принципе, жаркий континент, но еще и потому, что вулкан Ларин тоже находился здесь, со скрещенными на груди руками. Все, кроме Некроманта и Антона Денисова, видели вулкана в первый раз, а потому не могли оценить, как он изменился. Черты лица горящего искателя будто плавились, медленно, но верно превращая его в тело прежнего Михаила Ларина. В настоящий момент он представлял из себя некий гибрид. Трансформация была лишь в процессе, но еще немного времени, и от старого себя его станет отличать только горячее пламя, исходящее из тела. «Когда я говорил, что вы можете рассчитывать от меня на какую-либо помощь здесь, на месте?» заметил он «Не думал, что вы воспользуетесь моим предложением так скоро и так буквально. У вас были порталы. Почему бы вам не перенестись еще куда-то?» «Не было времени соображать», — отмахнулся Антон. «Первое место, про какое подумали. Ну и нужно было подальше». «А я предлагал в наш бункер». Некроман снял шлем и поставил его на стол. Нет, нужно сначала проверить, чтобы все чисто, да когда там кто какие жучки успел бы поставить ни одного живого святого только трупы он появился секунд через пять после закрытия портала, но от чего то виктор не сомневался, что всех мертвецов из той злополучной квартиры он успел поднять а мы собственно где не смело подал голос артур. «Не догадались по температуре?» — хмыкнул некромант. «Африка! Черный континент! Не знаю, хотели ли вы здесь когда-нибудь побывать, но добро пожаловать!» «Так...» — Антон склонился над трупами. «Ох вы вовремя! Вставай, парень!» — он щелкнул пальцами, и Степа застонав, приподнялся. «Что это было?» — проговорил он. «Где я?» «Он жив?» – поражённо и обрадованно выдохнул Макс. «Угу, успели!» – кивнул Антон. «А вот второй, увы, всё. Но мёртвых я не воскрешаю!» Все посмотрели на некроманта, но тот покачал головой. «Не стоит. Я только что пополнил свой запас зомби, а он... пусть будет в покое!» Что-то в его голосе прозвучало странно, но едва ли кто-то здесь мог понять, что именно. Большинство здесь и вовсе глядели на него, как на сакральную фигуру. Прийти в последний момент, когда уже все попрощались с жизнью, перетащить всех через портал на другой конец света... Да уж! Виктор не был уверен в своем отношении к некроманту. С одной стороны... Тот был, как выяснилось после его снятия маски, молод, даже моложе его самого. 18 лет, только выпустился из школы. С другой стороны, некоторые известные искатели начинали и в 14. Та же Арлен Майер тому пример. Именно столько ей было, когда она прославилась как первый в мире искатель С-ранга. но ну к 18 годам она уже была первым, и долгое время единственным искателем ССС Ранга, всемогущим чудотворцем, почти богом. Ждало ли некроманта то же самое? Виктор не знал. Но от этого парня, вчерашнего школьника, исходило нечто такое. Уверенность в себе, осознание собственной силы, твердость. Именно это, а не необычные силы, прежде всего отличала его от других и превращала в лидера. И это явление, что произошло только что, лишний раз это доказывало. Явиться в последний момент, всех спасти и даже не вспотеть – это про него. Впрочем, нет. Уж то-что, а вспотел он тут обильно. «Давайте быстрее!» – взмолился некромант. И было странно слышать от него этот совершенно человеческий, будто бы даже неподходящий ему тон. «Здесь пипец как жарко! Наверное, в следующий раз и правда стоит отправиться куда-нибудь в другое место. Никто нас не засечёт в какой-нибудь дикой казахстанской степи или в лесу под Тамбовом». «Пирамиды Майя», — заметил Антон поочередно обходя всех искателей из длани владыки с каким-то прибором в руках. «Они ведь еще стоят? Я не следил за новостями. Может, какие-нибудь монстры из врат уже снесли их?» «Что мы тут делаем?» Семенов глядел на всех и пытался оставаться собранным и контролировать ситуацию. «Константин!» — хмыкнул Ларин. «Не сомневался, что ты сохранишь верность мне и моим союзникам, а не этим гадюкам». «Господин Ларин?» — не поверил Семёнов. «Собственной персоной», — кивнул тот. «Но об этом лучше не болтать. Я здесь надолго и не очень хочу возвращаться к старой жизни». «Сейчас вы все тут проверяетесь», — ответил на вопрос Антон. «Мы с коллегами опасаемся, что оппоненты могли навешать вам пряников. В смысле, каких-нибудь жучков?» Он изучил прибором Макса и перешел к Степе. «Если все окажется чисто, а похоже, так оно и есть, то пойдете с нами. Пока только вы. Брать весь ваш клан в бункер, агент Соболь решительно отказывается. Она и так была против вашего присутствия». И лишь тот факт, что, сидя там шестером, мы много не сделаем, переубедил её. Он щёлкнул прибором возле Артура и кивнул. Всё чисто. Ну что, вперёд, навстречу прохладе, ответам и консервам, чёрт знает какой давности. Некромант поглядел на мёртвое тело мага. Будучи оторванным от клана в последние дни, он не знал. Первое ли это жертва в его рядах или же нет? «Вперед!» – подтвердил он, распрямляясь. «Сейчас открою портал!» И исчез в клубах дыма, как всегда!»